Вернее всего, им было стыдно казаков, которые видели его в избитом состоянии, и он устерялся. Раз, выйдя за ворота, и отойдя малую талику в сторону, он повстречал того русско-персианского офицера, который избавил его от палок русских сорбазов. Сашка прошел, не подавая виду, но офицер остановился. — Постой, любезный! — сказал он, и сразу покраснел.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 Погонщики ругались, нищие кричали, и какой-то сарбаз стащил по этому кусок мяса у мясника. Мясник схватил камень, служившему вместо гири, и пустил в удирающего сарбаза. Он попал прямо в полку художника, где стояли расписные калямданы, чернильницы. Художник, рассвирепев, выскочил из лавочки. По дороге ему попался эсгиль и арбуз в корзине у продавца. Он схватил арбуз,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 Толпы нищих и лотов бродили по базару. Все были виноваты. А посетители кофейные пили кофе и разговаривали. Среди важных прений о делах государственных визири пьют кофе, чай, курят кальяны. Многочисленные пишьхи-адметы всегда при них в комнатах, ибо невозможно без этого ташахюс. Визири рассуждают громогласно при открытых окнах и дверях. Стоящие на дворе ферроши прислушиваются. Потом слова выползают на улицу и гуляют по базарам. Посетители кофейной говорили о новостях. Ковер в Персии, мебель и кофейная газета. Кадии, пришедшие сюда, суровая официальная статья, прихлебывающая кофе. Два старика статьи забавные, они курят кальяны. Один купец хроника, а другой — потолще объявления о товарах. Самых лучших ковров у меня нет, а из Харасана не присылают. Но лучшие ковры у меня есть, и они стоят недорого, и они еще лучше харасанских. тужар Суконщик вберет себе после мухарема сразу трех сига. «Когда у него будет время для своих агда, нраву у нас портится. Мой отец имел только четырех агда и ни одной сига, и у него хватало времени для всех». Английский Хаким Баши раздавал очки и перочинные ножечки. «Он прислал мне очки на дом, но я их не ношу, потому что еще хуже вижу в них».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 И засветив восковые свечи, на второй день Ашуры будут искать по дворам исчезнувшего пророка, останков его. А пока они пьют кофе. Весь Теавазир мухтари скудно на базаре, как харасанские ковры. Ковров не получить из Хорасана, там возмущение, можно обойтись без них. Никто уже не помнит, что слугу Теофира избили на базаре.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 кабуль хасанхану хану он попал к третьему, надо бы к второму. С этим-то можно было поистине потерять голову, зато за него двое других. Кто-то из воскпоставленных не захотел удостоить ответным посещением, и ладно, дело на том и кончено. Шах поддавался, шаху платит восьмой курус полна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 Пленные были много неприятнее. Прежде всего, не все они были пленными. Многие жили уж здесь по десять-пятнадцать лет, а происходили из провинции, которые были русскими, завоеваны безгоду недели. Но трактат должен был быть исполнен. Влияние русское должно было быть утверждено, иначе непонятно, зачем он здесь сидел. Он представлял российскую державу на Востоке. Это не безделица.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 Они были похищены недавно и доставлены в гарем Алаярхана. Обе происходили из Караклиса и хотели вернуться на родину. Уйти им удалось через Алаярхановое Евнуха, которого они подкупили. Мальцев приказал доложить Грибоеду. Грибоедов, не вставая с постели, распорядился принять, поместить во втором дворе, отвести им особое помещение. хан по силе трактата был тоже, что и любой лавочник Ему не мешает подумать о русском трактате. На завтра пришел к Грибоедову ходжа мирза Икуб. Емну Хушахскому было поручено просить Грибоедова уступить жена Лаярхана. Он просидел недолго, и разговор был короткий. Грибоедов посоветовал Лайархану обратиться в Российское министерство иностранных дел, господину Населероду, может, он сделает исключение в трактате для Алаярхана. Ходжа Мерза Якуб посмотрел в зеркала, увидел себя и Грибоедова, подумал немного, потом медленно поднялся, поклонился вежливо и ушел. Когда Самсон узнал, что Грибоедов добивается Дестхата его выдачи, он никому ничего не сказал. Он подтянулся только, подвязался покрепче и пошел для чего-то осматривать свой дом. Стройка была крепкая. «Белить нужно», — сказал Самсон деду-дворнику и ткнул пальцем в облупившуюся белую скорлупу на стене. Он ковырнул ее пальцем. Скорлупа осталась в нежных трещинах, и трещина поползла далее. Он осмотрел забор. «Забор чинить, подпоры новые ставить». Лужи на дворе его огорчили. «Мастить надо!» И на завтра же стали белить дом. Когда дом починили штукатуры и плотники и поправили забор, Самсон послал за Скреплевым. «Садись», — сказал он ему. Скреплев присел на край стула. «Мне с тобой трудно говорить», — сказал Самсон. «И мой разговор недолгий. Только ты не хитри. Хитрить со мною ни к чему. Я кое кого поумнее пересиживал».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 выводить нас будут в россию под почетным караулом тебя как командира простят и дадут тебе в награждение шелковую на шеевочку на шейку твою как ты из высоких чинов и отец твой сидит в херсоне главным куроводом прапорщика покоробил он стал быстро прошу вас самсон Яковлевич, не затрагивать а я затрагиваю — сказал Самсон. — Я всех затрагиваю, и на твое прошение не гляжу. — Ты прошенит, чтобы не затрагивать, напиши на листочке дай мне. Скрыпли двинулся вон из комнат. — Не спеши, Остафий Васильевич. Ты это прошение изготовь, а я подпишу, и моего превосходительству главному грибоедову вместе отправим, что ж в одиночку. Прапорщик уже не спешил. Он стоял, и кадык ходил у него над воротником. Самсон помолчал. «Я паршивую овцу в баранте держать не стану», — сказал он ровно. «И уходи на все четыре стороны. Я тебя не держу. Сегодня ж собирай хламешко свой. Тебе дед подсобит. Да я ищем дорог тебе рыбьих мехов подарю. нам сюда зови».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 прислушивался к словам Самсона, как к словам, не относящимся к нему. Словно он попал на театр, и там шло представление. Переодетый ханом мужик кругал кого-то. Случайно кто-то это был он сам. Персидские ямы, оскорбления. Старого отца звали Куроводом. Какие-то рыбье меха, все путалось у прапорщика, у Евстафьи Васильевича Скриплева, у Сташи. — Зейнаб зови, сказал Самсон лениво. Вошла Зейнап и стала почему-то у двери. Самсон оглядел и усмехнулся. Не нагуляла еще, брюха. Ничего. Зейнаб на него глядел очень ясно. Твой муж уезжает отсюда, сказал он по персидски, к себе домой. Ты у меня жить будешь. Перебирайся, Вандерун. Сегодня же.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 Она уже не проводила рукой по его лицу. «Что ж ты стоишь? Уходи!» — он махнул рукой. «Я не хочу, чтобы муж уезжал», — сказал Зейнаб. «Сделай так, чтобы он остался. Уходи прочь!» Самсон встал и показал ей кулак. Не хан стоял в комнате, а беглый вахмистр Самсон Яковлев. «Уйди!»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 И прошел, топая к скрыплевской половине, он постоял у коричневой, обитой коленкором двери, сопя и трахтя. У двери он остановился. Он сжался, подтянулся. Но он метнул кулаком в дверь, как в пустое место. Дверь ничего не поддавалась. Тогда, отступив с отвращением, так же все сжавшись, он медленно отошел от двери и стал бить стекла в галерее.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 Все его знают как самого благонамеренного и расторопного человека. Мне самому смешно, когда вспоминаю свой собственный стих из горя от ума». Как станешь представлять, христишку ли, к местечку, ну как не породеть родному человечку? Иногда уж навертывалась шуточка. Он повнимательнее относился к своим привычкам. А все от того, что заметил, как Мальцев с добродушием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 Только с Дервишем не кстати, а все остальное кстати. Днем он, впрочем, скоро прощал себе и объяснял дело неопытностью. Вообще же он держался от трактата. Были служебные недоразумения с Нессель и, возможно, дело кончится отставкой. По ночам же он смотрел на мебель, на ковры, молился. Случилось раз заплакал. Таков уж он был. Старел он быстро. Все дальше близкие предметы, и день, кажется, годом, и Сашку убили на базаре чуть не в прошлом году. Воздух разреженный, в редком воздухе он делает шаг, а ему кажется, что прошел версту. Дестхат хата выдачи Самсона шел по путям медленным, бумагами, переговорами и вел их мальцев. Путался у миссии прапорщик Скриплев, и Мальцев вел с ним переговоры. Можно подождать и в Тибризе разрешение сего конфликта. Все-таки медлил. Наконец, сдал ему шах прощальную аудиенцию. Он не томил старика больше, и старик прислал ему орден Льва и Солнца первой степени, а Мальцеву и Адалунгу второй ордена были изрядной работы.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 Грибоедов сидел у Мальцева. Они ходили теперь в остатние дни друг другу в гости, с третьего двора на первый. Это делало русскую миссию, похожую на усадьбу, из которой они выезжают на зиму. Мальцев оставался в Тегеране для ведения дел. Грибоедов что-то говорил незначаще, когда послышался клек от марширующих солдатских ног и звук барабана. Потом барабан замолчал, и слышны были только шаги. Вдруг защекотал где-то невдалеке высокий голос «Солдатская душечка!» И подхватили ровно, по-солдатски, а шаги аккомпанировали «За друг!» Грибоедов вздрогнул. Он прислушался. Чайную ложечку, которую подносил же к губам, так не поднес и, не обращая никакого внимания на Мальцева и доктора, вышел. Он прошел в ворота, и казаки взяли на краул. Шли по улице Сарбазы в парадной форме, шли они, не ловя ртом ворон, как персиянские сарбазы, а грудью вперед, как русские гвардейцы, и в каком-то казачьем синем ундии, перехваченном золотым кушаком, высокой персидской шапке, шел впереди, с обнаженную, как на параде сабли, командир. Густая канитель была у него на эполетах, как у русского генерала.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 Попрощаться, спеть на прощанье. В смешном положении оказался Грибоедов. Он не вернулся во Флигель к Мальцеву, и чай его стыл там. Он пришел к себе на задний двор. Он стоял над закрытым чемоданом. Чемодан распирал от вещей. Грибоедов подумал и вдруг всунул ключик. Крышка отскочила, точно этого и ждала. Вывалились две книги, в тропях, сунутый поверх белья. Он посмотрел на них, как на старых знакомых, встретившихся в неудобное время. Одна из них была философия Джерандо, другая книжка Вестника Европы. Он листнул для чего-то. «Игорь или война половецкая. Рассуждение Н.С. Арцибашева.